Глава восьмая. Взгляд его невообразимо зеленых пронзительных глаз уперся ей прямо в лицо. Совсем близко. Большей степени близости невозможно и представить, равно как вообразить большего ужаса. Причина столь ошеломившего испуга скрывалась вовсе не во вполне очевидном факте, что едва знакомый ей мистер Бэддивер прижался всем своим огромным телом к ней посреди улицы, а в том, как ее собственное тело отреагировало на него. Почтенная миссис Ральстон должна была разгневаться на подобную дерзкую интимность куда больше, чем возбудилась от нее. Но, будучи честной с собой, Дженнивра признавала, что возбудилась, и, если ощущения ее не подводят, он тоже. Безусловно, для лондонского повеса это лишь игра, равно как и опрометчиво позволенный ею в оранжерее поцелуй. Эш поднялся с улыбкой на устах. «Миссис Ральстон, с вами все в порядке? Позвольте мне вам помочь». Когда она взглянула на него со своего незавидного места посреди тротуара, Бедивер показался ей еще более высоким и внушительным. Он протянул ей руку. Следовало бы ее принять, но взбунтовалась упрямая гордость. Дженнивра Ральстон вполне способна сама справиться с неловкой ситуацией, которую угодила по его милости и если повезет привести в порядок взорвавшиеся чувства держите свои руки при себе дджиниро вскочила на ноги и несмотря на рассыпавшиеся свертки с покупками попыталась вернуть себе достойный и элегантный вид будто каждый день сталкивается с симпатичным и нахальным джентльменом посреди улицы он откинул назад темную копну волос и усмехнулся а что мне прикажете делать с другими членами? Позволено ли мне сохранить их при себе, или они вам еще могут понадобиться?» Дженнивра разгневанно вспыхнула. Неужели он совсем не считается с приличиями? Она уже начала понимать, что Эш привык говорить и делать все, что сбредет ему в голову. К слову сказать, весьма изобретательную и склонную к нечистивым фантазиям. «О боже, лучше помолчите и помогите мне справиться с покупками. Они уже привлекли внимание прохожих, собирая вокруг себя заинтересованных людей. Какое прекрасное развлечение для сонной провинциальной деревушки. Слухами земля полнится, и кто знает, какие сплетни будут пересказывать за чаем местные столпы общества. Дженнивра сделала шаг вперед, наклонилась поднять последний сверток и неловко споткнулась. Лишь крепкая рука Эша, подхватившая ее запястье, удержала миссис Ральстон еще от одного падения. «Надеетесь на повторение?» – прошептал он с лукавой ухмылкой, поднимая ее. «Со всей серьезностью, — заявляю миссис Ральстон, — вы так себя до беды доведете. Уж скорее вы меня!» Бедивер улыбнулся, излучая бесстыдное обаяние. «Возможно, поскольку именно я оказался сверху». «Здесь неподалеку вполне достойное заведение. Давайте выпьем чаю и немного отдохнем». У Дженнивры не было выбора, как только положиться на него и проследовать к ближайшему постоялому двору, вовсе не к тому, из которого он недавно вышел. В снопе и буханке явно ощущалось присутствие женской руки. Окна украшали веселые занавески в мелкую голубую клеточку, а полногрудая суетливая женщина в чистом переднике, несомненно трудолюбивая супруга хозяина постоялого двора, поспешила усадить их в отдельном кабинете. Дженивра была уверена, что ее лодыжка почти не повреждена и всего лишь нужно немного отдохнуть, чтобы привести себя в порядок. К сожалению, отдыхать предстояло в компании таинственного Эша Бедивера. — Надеюсь, в дальнейшем вы перестанете притягивать к себе неприятности, миссис Ральстон, — посоветовал Эш после того, как принесли чай. Дженнивра улыбнулась. Если он решил вести себя дерзко, она также не даст себя в обиду. — За недолгие два дня нашего знакомства вы успели поцеловать меня, явиться ко мне домой без приглашения и приземлиться на меня посреди многолюдной улицы. — В самом деле, мистер Бэдивер... Я уже начинаю в этом серьезно сомневаться. Да, за эти дни она успела поставить под сомнение многие вещи, имевшие отношение к этому джентльмену. Одно, несомненно, от него следует держаться как можно дальше. Дженнивра поняла это с самого начала, едва завидев, как он стремительно появился на пороге Бедивера, небрежно накинув на плечи развивающийся дорожный плащ. Его поведение в оранжерее лишь подтвердило – первоначальное впечатление. Чему удивляться сейчас, встретив его на пороге самого низкопробного заведения в Одли? Право, какие могут быть еще сомнения, ясно ведь, что он за человек. Умная женщина всегда знает, если мужчина выглядит повесой и говорит как повеса, весьма определенно он и есть повеса. Приношу извинения за это несчастное происшествие. Бэддивер одарил ее одной из своих улыбочек призванных сводить с ума женщин. Однако она не позволит себе пасть жертвой столь откровенного обольщения. И все же, боже мой, что за улыбка и глаза! Пронзительно зеленые менделевидные кошачьи глаза, сиявшие всеми оттенками греха. О да, она понимала, что собой представляет Эш Бэдивер. Начать с того, что вам бы не пришлось извиняться передо мной, не окажись вы здесь. В ее тоне звучало очевидное осуждение, хотя, откровенно признаться, Джинивра невольно ощущала постыдное любопытство и острое желание узнать, чем же он занимался всю ночь, пусть даже занятие это не вполне пристойны. «Или вы», — небрежно бросил Эш, передавая ей блюдо с пшеничными лепешками, — «смею полагать, для столкновения необходимо участие обеих сторон» да как он посмел обвинять ее в случившемся словно она нарочно хотела чтобы гора мужских мускулов приземлилась на нее столь бесстыдно я занималась покупками тогда как вы соизволили показаться из дверей паба в одиннадцать часов утра бэддивер снова улыбнулся дджинивра заподозрила что тот смеется над ней разве это преступление судя по вашим словам я совершил нечто нехорошее вот именно — резко ответила миссис Ральстон. — Только посмотрите на себя. Да что там, понюхайте. К ее величайшей тревоге он ухмыльнулся и сделал именно то, что она предлагала. Дженнивра почувствовала, что готова расплавиться. Его усмешка сработала, господи. Он просто дьявольски красив, когда улыбается. — Ммм, сигары и виски. Немного не свеж. Заметил он абсолютно невозмутимо. У нее сложилось впечатление, будто проклятый Бедивер наслаждается устроенным спектаклем. Следовало немедленно прекратить скользкий разговор. Чем бы ни занимался мистер Бедивер, он провел за этим всю ночь. Она вовсе не желала распространяться на эту тему. Его восхитительные зеленые глаза покраснели от недосыпа, да и немного помятая одежда говорила сама за себя. «Мистер Бедивер, в самом деле...» Дженнивра не считала себя ханжой, но всему есть предел. — А это совсем не годится. Я считал, что мы уже преодолели мистер Бэдивер и миссис Ральстон. Вы не согласны? Он придвинулся ближе к столу, сокращая дистанцию. На мгновение ей показалось, что Бэддивер собирается ее поцеловать. Должен признаться вам кое в чем. Его исповедь обещает стать долгой. Он не производил впечатления прилежного прихожанина. — Обычно женщин, на которых м -м, приземляюсь, я зову по имени. Кто бы сомневался. — Зовите меня Эш. Я прошу вас об этом уже второй раз. Эш снова улыбнулся. Легкая дрожь пробежала у нее по спине, как бы она ни старалась остаться нечувствительной к его чарам. Он не стал дожидаться ответа. — А я буду звать вас Нива. Бедивер не сводил с нее глаз. Вашей тетушки и Генри зовут меня Дженни», – немедленно возразила она. Даже в гостиной постояла во двора обращение Нива в его устах прозвучало слишком чувственно. Она не могла позволить ему так себя называть ради собственной безопасности, не говоря уже о строгих правилах этикета. Дженнивра провела в Англии достаточно времени, чтобы осознавать, ни одна порядочная англичанка из общества не допустила бы подобной фамильярности. «Да-да, совсем не оригинально. Позволю себе повториться, отметив ограниченное воображение моего дорогого кузена», — бесцеремонно произнес Эш, откинувшись на спинку стула. Дженнивра невольно усмехнулась. «Почему вы его так не любите?» «О, нет, только не это», — рассмеялся Эш и скрестил руки перед собой. «Прекратите отвечать вопросом на вопрос. Мы говорили о вашем имени, а не о Генри». Давайте больше не будем произвольно менять тему беседы. Дженнивра посерьезнела и склонилась к собеседнику. Мистер Бэдивер. Эш. Она вздохнула и уступила его напору. Так вот, Эш, я понимаю, вы привыкли флиртовать с дамами и достигли в этом известного успеха. Я польщена. Дженнивра поднялась со стула. Достойный уход – лучшее окончание подобного разговора. Однако… Не заинтригована вашим предложением, каким бы оно ни было. Брачным, скривившись, подумал Эш. Миссис Ральстон даже не догадывается, насколько велики его запросы. Бедивер знал, она подумала, будто он стремится сделать ее своей любовницей. Возможно, желает обманом отобрать принадлежащую ей долю. Надо признать, она близка к истине, за исключением того, что он намеревался сделать из нее честную женщину. Бедивер не хам и предложит брак в обмен на возвращение фамильного достояния. Эш встал с миссис Ральстон, взяв ее под руку, ловко прервав ее сольный выход. Понизил голос. — Вы уверены? А ведь даже не знаете, что я имею в виду, поскольку еще ничего не предложил. Она окинула его холодным косым взглядом, оказавшим бы честь любой куртизанке. — Я очень хорошо понимаю, что вы предлагаете, Эш. — В самом деле? И все равно противитесь. Должен заметить, вы обладаете либо потрясающей моральной стойкостью, либо недостатком воображения». Ее губы сложились в мимолетную улыбку. Она это выдержала. «Все в порядке, можете смеяться. Я известен своим остроумием», – заверил ее Бедивер. «Уверена, ваша популярность зиждется не только на этом». Она взглянула ему прямо в глаза. «Я не для вас. Повторяю». Вынуждена отклонить ваше... Mm, предложение. А теперь, если позволите, я бы предпочла удалиться, мистер Бэдивер. Эш, мы достигли прогресса всего несколько минут назад. До свидания, мистер Бэдивер. В ее голосе прозвучала суровая непреклонность. До свидания, Нива. Что за женщина? Эш позволил ей удалиться. Она еще вернется и будет ему принадлежать. Конечно, он не собирался начинать игру с предложения руки и сердца. Миссис Ральстон, несомненно, отвергнет его, разглядев подлинную подоплеку, желание получить контроль над поместьем. Нет, он начнет с малого, попытается соблазнить ее своими садами. Ей ведь нравятся сады, а принимая во внимание его последние проекты, их следует привести в порядок. Предприятие обещало стать вполне взаимовыгодным, если взглянуть на него правильно. Эш вернулся за столик и допил чай. Несмотря на то, что после бессонной ночи начинала гудить голова, его позабавила реакция прелестной и рассудительной Дженнивры на его невинный флирт. Она решила, будто он предлагает ей нечто непристойное. Какая изящная ирония! Леди, порицающая его за ночь, проведенную в деревенском и горном доме, пришла в постель. Хотя он совсем не против. Более того практически убежден, что именно этим все закончится. Однако далеко не столь изящно унизительное осознание факта, что единственная женщина, на которой настоятельно необходимо жениться, отвергла его, не дожидаясь предложения. Эш пригладил рукой спутанную гриву волос, невольно ощущая слабый душок, свидетельствовавший об излишествах прошлой ночи. Она права, от него действительно попахивала но с ванной придется обождать. Необходимо незамедлительно договориться с рабочими и позаботиться о материалах и инструментах. Воистину, утро вечера мудренее. Еще вчера, имея он возможность нанять рабочих и обеспечить их всем необходимым, Эш не мог себе и представить, чем заняться по хозяйству. Теперь же у него созрел вполне определенный план. А прелестная Женевра Ральстон поможет притворить его в жизнь, догадывается она о том или нет. Перед сидевшим за столиком у окна сельского трактира за ранним обедом Генри открывался прекрасный вид на главную улицу деревушки Одли, полную лавочек, магазинов и питейных заведений. Жаркое из кролика оказалось хорошим, чего не скажешь о начале дня. Мистер Беннингтон выбрался в деревню, чтобы случайно встретиться с Дженниврой, поскольку был прекрасно осведомлен о том, что именно сегодня она собиралась за покупками. Несмотря на усердие, Генри не удалось застать ее ни в одной лавочке. Случить все, как он запланировал, они бы уже сидели вместе за столиком прелестного постоялого двора через дорогу, и ему бы не пришлось поглощать обед в одиночестве во второсортном трактире, единственным преимуществом которого являлся вид из окна. Если Дженевра в Одли, он обязательно ее увидит. Внезапно Генри замер, не донеся ложку до рта. — Вот же она, выходит из постоялого двора с полной корзинкой свертков, значит, сегодня, вероятно, уже покончила с покупками. Беннингтон скривился. Если так, вряд ли ей захочется составить ему компанию в походе по деревенским лавочкам. И, судя по всему, она недавно заходила на постоялый двор передохнуть и освежиться. У Генри весьма ограниченный выбор предложений, и все равно стоит попытаться. В крайнем случае он проводит ее домой. Беннингтон поспешно выудил из кармана пару монет, бросил их на стол и поспешил вслед за миссис Ральстон. Но ушел совсем недалеко. Из двери постоялого дома показалось другое, да более знакомое лицо. Эш. Генри немедленно понял, что произошло. Он не увидел Дженнивру в деревне, кузин успел перехватить ее до него. Беннингтон вернулся в трактир. Нет смысла ее догонять. Если она встретилась с Беддивером, Генри достанется незавидное положение третьего лишнего. «Знаешь того парня?» За плечом у Беннингтона раздался хриплый голос. Обладатель его, огромный, грубоватый мужчина, не заставил себя ждать. «Он был здесь прошлой ночью. Играл на бильярде», — сообщил новый знакомец Генри, подтягивая Эль. «Обчистил меня под орех, обдурил, как младенца, сыграл парочку партий в поддавки», А потом, как начал выигрывать, я-то сам бросил это дело, но слыхал, будто тот парень играл всю ночь и побил всех за всегда ТФ. Мошенник, вот он кто. Мужчина скривился, сделав большой глоток. Генри улыбнулся. Бедняга Хаман Галлахер. Неудачник. Хотя это можно использовать. Так это же Эш Бэдивер, сынок покойного графа. Достопочтенный Эштон Бэдиверс не зашел до нас, простых смертных. Брови Хаммонда поползли вверх. Генри догадался, о чем он сейчас думает. Быть побежденным графским сыном — хоть какое-то утешение для уязвленной гордости. Бэдивер давно здесь не показывался, поживая в свое удовольствие на континенте, пьянствуя, играя и бегая по шлюхам. Генри презрительно передернулся, выказывая неодобрение поступками родственника. Он заявился домой после смерти отца — а теперь проводит ночи за азартными играми, вместо того, чтобы оплакивать его и изыскивать средства для поддержки старушек-тетушек. Звучит так, будто ему необходимо преподнести урок, пропыхтел Галлахер, не отрываясь от кружки. Генри подавил улыбку. Добиться искомого оказалось не так уж и сложно. Беннингтон окинул Галлахера пристальным взглядом. Парень сложен, как кузнец, широк в плечах, мощная грудь. Эшу придется нелегко, когда на него неожиданно обрушится подобная гора мышц. «Бедивера здесь кое-кто очень не любит», — осторожно начал Генри. Это была не совсем ложь. Криминальный картель, сделавший Беннингтона своим представителем, совершенно точно не любил младшего сына покойного графа Одли. «У меня есть друзья, которые щедро заплатят, если ваши друзья согласятся немного пошутить над этим малым». В конце концов, он достаточно посмеялся над вами. Галахер на мгновение задумался. Генри понял, что он сделал верный ход. Галахер жаждал реванша, и единственное, что его удерживало от мести, опасения схлестнуться с сыном Пэра. Беннингтон бросил на стол парочку золотых Трента. «После того, как дело будет сделано, получите еще». Согласно кивнув, Галлахер спрятал монеты в карман и удалился. Генри решил, что день постепенно налаживается. Хорошая трепка, конечно, не заставит кузена удалиться из поместья, однако немного притормозит его активность. А Беннингтон отчаянно нуждался во времени, чтобы уговорить Женевру выйти за него замуж и помочь тем самым прибрать к рукам управление поместьем. Похоже, справиться с Эшем будет значительно сложнее, чем он первоначально рассчитывал. Как, однако, это не кстати. Генри имел хорошо продуманный план действий, собирался выждать положенное приличиями время, покорить Дженевру, жениться на ней и поселиться в Бедивере, не дав ей догадаться о подлинных мотивах, стоявших за его ухаживаниями. Ведь, учитывая то, сколько времени они провели вместе этой зимой, этот шаг должен показаться вполне естественным вариантом развития событий. Генри надеялся, что дядя полностью передаст в его руки управление Бедивером. А в купе с состоянием Дженнивры, которая перейдет к нему после женитьбы, он в накладе бы не остался. Но все пошло не по плану. Условия завещания сделали обстоятельства и причины его ухаживаний слишком очевидными. Одно хорошо. Завещание, конечно, серьезно навредило ему, но при этом ровно настолько, если не больше, помешало Эшу. 4% представляли для Женевры гораздо менее значительную угрозу, чем 45% Бедивера. Генри вздохнул и тяжело сглотнул. Нет, ему не помешают своднические планы полоумных старушек. Он уже зашел слишком далеко, прождал слишком долго. Третий в очереди на наследство. Беннингтон многие годы жаждал обладать Бедивером и его скрытыми сокровищами. Долгими днями и часами он пытался войти в доверие к старику графу и ни за что не упустит теперь ни имение, ни блестящие перспективы, которые сулила ему разработка каменно-угольного месторождения. Если он выиграет Женевру, то получит все.